Глава четвёртая. Знакомство с городом. Назвать это утром сложно, но им всем надо было на службу, так что... Эван твёрдо сказал. Примирение невозможно. Он без напоминаний скинул с себя пальто и пиджак, дождался, когда секундант Стаффорда проверит его на отсутствие бронезащиты и спокойно надел на запястье маг-блокиратор. Сразу стало холодно. Утренний морозец стал пощипывать через тонкую ткань сорочки. Было темно. Небо утопало в звездах, снежные тучи к утру растащило. Деревья замерли, укутанные в ини, как в серебро. Аллеи Олонского парка, привычные к дуэлям, были тихие и пустынные. Желтый мягкий свет газовых фонарей рисовал круги на белоснежном покрывале из снега, которого за ночь прилично нападало. Хорошее утро. И отнюдь не для смерти, а просто хорошее. Хотя за честь женщины и умереть не грех. Секундант Эвана, Роберт Янг, проверил Стаффорда на броню и проследил, чтобы тот надел магблокиратор Бледный, все еще не верящий в происходящее Стаффорд, поджал губы и замер, выбирая пистолет из дуэльного ящика, протянутого секундантом. Место в полиции Стаффорд получил по протекции семьи. Даже в Тальме не бывает 27-летних заместителей комиссаров, тем более курирующих отделы сыска, и тем более таких идиотов, посылающих навстречу с дном восточных районов своего легко узнаваемого секретаря. Ещё бы на гербовом парамобиле его отправил. Но дурость и наглость Стаффорда сыграли на руку Эвану, иначе он бы ещё долго искал заказчика нападения на ВИК. Заказавшего второе нападение он до сих пор не нашёл. Тот оказался умнее и действовал через подставное лицо. Николас Дерек, сын семейного доктора Игнисов и друг Эвана, держал в руках его одежду. Свой медицинский саквояж он поставил на ближайшую парковую скамью. Ник явно злился. Игнисы не были вспыльчивыми. У того же Эвана за всю жизнь была всего пара дуэлей, да и те в Королевском университете. Но вот упертыми Игнисы были хуже баранов. Иногда свой гонор надо усмирять и решать трудности иначе, нежели смертоубийством. Эван спокойно взял оставшийся пистолет из дуэльного ящика и пошел на отмеченную на заснеженной поляне метку. Стреляться решили с 25 шагов. Он встал в дуэльную стойку, прижав холодный пистолет к виску. Высоко в небе хищно закаркали вороны, словно что-то предвещая. Стаффорд замер у своей отметки. Видно было, что он дрожит, но не отступит. Его секундант начал отсчёт. Один. Эван медленно выпрямил правую руку. Стрелять надо не позднее, чем он скажет три. Два. Стаффорд не выдержал, и правое плечо Эвана обожгло алой болью. Он стрелял на поражение. Эван чуть покачнулся, сцепил зубы и прицелился тщательнее. Ничего. Не катастрофично. Снимет маг-блокиратор и тут же огнем запечатает раневой канал. Главное сейчас не промахнуться. Под громкое «Три» пуля четко вошла в верхнюю треть плеча Стаффорда, туда, куда была ранена Вик. Эван остался доволен выстрелом. Он опустил пистолет, сделал шаг назад и... Чудом не упал в снег. Янг показал чудеса бега, подставил плечо и тут же сорвал маг-блокиратор. Эван огнём запечатал рану. «Ничего, потерпит. Сорочку жаль, придётся заезжать домой, переодеваться, и только потом на службу». Перед глазами так и стояла бледная, прикусившая губу его маленькая храбрая девочка. Отомщённая девочка. Город Вик сразу не понравился. Да и кому он понравится в пять утра, когда поезд, громыхая колёсами... Ещё медленно въезжает в предместье, а услужливый проводник уже разбудил прелестную Леру, чтобы она насладилась видами. Тем не менее, эти виды впечатляют. Город утопает в свете уличных фонарей. Он купается в музыке, слышной даже в поезде. Он взрывается огромными шапками разноцветных фейерверков, отражающихся в тёмном спокойном море. Он танцует, веселится и... стало понятна улыбка Эвана. Выспаться ночью в этом сумасшедшем городе практически невозможно. Созидатель! Эван просто издевался, советуя отоспаться в аквилите Если такое веселье тут бурлит ночью, то день даже представить страшно. Паровоз, издав короткий предупреждающий свисток, медленно вполз в туннель. Стало гораздо тише и спокойнее. Тут же включилось электрическое освещение в купе, Но прогнать остатки сна ему не удалось. Вик отчаянно хотелось спать. Ей не хватило урванных после «Серой долины» трех часов. Кстати, поезд опаздывал на час. Из-за нападения в соседнем купе стоянку сразу после «Серой долины» продлили для полицейского опроса Лэр и Вик. Инспектора Дейла, кажется, садили с поезда. Впрочем, Вик не была уверена. Она не отслеживала его дальнейшие передвижения после того, как санитарная карета увезла раненую Неру в больницу. Дорожных полицейских, как и Дейла, тоже не удовлетворило объяснение Вик о внезапно потерявшем сознание и напавшем. Но упоминание Игнисов усмирило их любопытство. Игнисов упомянул проводник, а не Вик. Она не привыкла прятаться за громкими именами. Ничего, первый же медик, который обследует нападавшего, подтвердит, что он недавно перенёс инфаркт, ставший причиной обморока. Оставалось надеяться, что к магу преступника не потащат. Больно дорого для какого-то грабителя. Вик передёрнула плечами. Была зябко. Она не могла согреться, хотя печка в купе и работала вовсю. свик всегда так бывало. Стоило ей только проснуться чуть раньше, чем обычно. Раненая и перетруженная рука опять ныла, и Вик обезболила её. Жаль, залечить не получалось, не хватало магических навыков и знаний. Забавно, убивать проще, чем лечить. Впрочем, это везде так, не только в магии. Вик принялась приводить себя в порядок. Поезд вынырнул из туннеля, пробитого в скалах, чтобы можно было объехать запрещенный участок. Пять столетий назад власти аквелиты не нашли ничего проще, чем засыпать охваченный чумой район города. Долину, полную домов, улочек, умирающих и еще живых горожан просто сравняли с землей. Сокрушитель на том свете им судья. Сотворить такое и остаться в разуме. Вик не могла себе такого представить. Хорошо, что понятие гуманности с тех пор сильно изменилось. Поезд все больше и больше замедлял ход, приближаясь к вокзалу аквелиты Вик зевнула. Хотелось побыстрее добраться до кровати в гостинице и спать, спать, спать, если это возможно в эквилите. Вик поправила прическу, руками собрав волосы в низкий хвост. Пусть некрасиво, пусть жутко не изящно, но бороться сейчас со своими кудрями, когда левая рука хочет капитулировать и болезненной слабостью напоминает, что вообще-то она ранена, не хотелось. Всё равно всё скроет шляпка и ночная предзимняя тьма. Вик надела пальто, застегнулась, приготовила свой багаж. Поезд с облегчённым выдохом, окутавшим клубами дыма перрон, остановился. Приехали. Дверь купе открылась, и проводник, удивлённо охнув, напомнил. «Сиятельная маску пожалуйста, ночь на дворе. Чумное поле может узнать вас». Вик мысленно выругалась, точно. Про маску-то она и забыла, пришлось её достать и завязать. Как раз время убило, пока подходили проверяющие паспорта и оформляющие доступы в город дорожные констебли аквелиты Быстро поставив штамп доступа в их сумасшедший город, они пожелали Вик хорошо повеселиться и покинули купе. Вик с облегчением шагнула на перрон. Сейчас нужно поскорее поймать мобиль и в гостиницу. Спать. Только она забыла, что поездку ей организовал Эван, На перроне Вику паромобиля уже ждал водитель форменной куртки гостиницы «Королевский рыцарь». Эван — это Эван. От его странной заботы нигде не скрыться. Даже в гостинице, где он, оказывается, забронировал для неё королевский люкс. Целое крыло ненужных комнат с персональным лифтом, приставленный лично к Вик горничной, водителем и лакеями. Интересно, как он ещё персонального доктора ей тут не нашёл? Не успел? или решил наказать за глупость с облавой на банду. Ничего, Вик не гордая. Отоспится, если сможет в гудящем весельем городе, и отправиться в больницу. Не впервой. Проснулась Вик в полной, практически нереальной тишине. Солнечные лучи пробивались через плотные портьеры, старинные напольные часы показывали час дня. За окном не было ни звука, как и в гостинице. Вик даже встала с кровати и подошла к окну, в чём была, в ночной сорочке. Пустой, полыхающий золотыми листьями парк, пустые улочки за ним. Только чинно, в белоснежных фартуках поверх простых рабочих одежд, метут улочки многочисленные дворники, собирая мусор, бумажные конфетти и длинные полоски гирлянд. Медленно проехал поливальный парамобиль с огромной круглой жёлтой цистерной на платформе, чем-то напоминая светляка. «Сумасшедший город!» Не удержалась Вик и отправилась в ванную, перед этим телефонировав на кухню и заказав себе плотный завтрак или уже обед. Даже в свой единственный выходной она так поздно не просыпалась. Вик замерла на тротуаре перед гостиницей, знакомясь с аквелитой. Утром она мечтала только о подушке и сне, и ей было не до того. Она вдохнула воздух полной грудью. Он тут другой, не как в Волфенбурге. Чистый, сырой, пьянящий запахом близкого океана, без примеси вечного угольного дыма, как в столице. Близость вернее сказывается. Тут до нее всего ничего. Граница проходит по полноводной Ревиноук. До торговой блокады Аквелита переняла многие научные новинки Вернии в том числе и паровое отопление, превратившее город в один из самых чистых уголков Тальмы, если считать этот вольный город частью Тальмы, конечно. Олфенбург задыхается в туманах и смоге, от многочисленных каминов и печей, здесь же воздух упоительно чист и свеж. Правда, из-за близости океана он еще и сильно влажный, отчего одежда быстро отсыревает и плохо согревает. Вик еще на вокзале заметила, что местные жители предпочитают не пальто, а кожаные куртки с обильной вышивкой или металлическими накладками. Даже гостиничный предверник не в леврее, а в кожаной куртке, вышитой золотом. Наверное, надо и себе что-то подобное приобрести. Впрочем, нет. Бюджет Вик не предусматривал таких трат. Улицы аквелиты тоже разительно отличаются от улиц Олфенбурга. Столица была капитально перестроена в прошлом веке, практически весь центр был снесён и отстроен заново. Там, где были узкие старинные улочки и смыкавшиеся над головой крыши домов, теперь располагаются широкие проспекты и зеленые бульвары. До аквелита же веяния реконструкции не добрались. Она вся в узких улочках, построенных более 500 лет назад. Низкие дома с узкими окнами еще видели саму Полли, Местную знаменитость и проклятие городка. Векагляделась и, вспомнив карту, которую нашла в номере, направилась в сторону остановки паровика. Добраться до своей цели, больницы, будет быстрее на нём, чем пешком. Улочка, по которой ходит паровик, была сонной и безжизненной. На железной, простой остановке без крыши никто не сидел. Хотя Века внимательно изучила расписание, наклеенное на тумбу, Ближайший паровик должен был приехать через минуту, но... Ни стука колёс по рельсам, ни предупреждающих сигналов, ничего не было. Улочка по обе стороны была девственно пуста. Однако... «Ох ты ж, Белочки, сумасшедший город!» В который раз не удержалась от ругательств Вик, когда не пришёл и третий обещанный расписанием паровик. Дольше ждать не было смысла. Снова вспоминая карту, она прошла через квартал и вышла на широкую пустынную улочку. Складывалось впечатление, что во всём городе только она не спит. Хотя... век замерла. У одного из столбов уличного освещения, тут тоже весьма современного электрического, стояла хорошенькая нарисса в деловом троттере и коротком кожаном пальто с вышивкой. Девушка, которой на вид было не больше 20 лет, Нагло нарушала порядок в городе, она наклеивала на столб какое-то объявление. Вик не удержалась, и как представитель закона, пусть и не местного, подошла к ней. «Простите, нариса». Та вздрогнула и повернулась к Вик, прижимая к себе стопку распечатанных объявлений и баночку с клеем. На глаза Вик попалась большая надпись «Помогите, пропал человек». М да Нарушительница замерла, хлопая огромными наивными глазами, в уголках которых уже собирались возможные слезы. «Извините, вы что-то хотели?» Голос девушки подозрительно дрожал. Вик кивнула и сорвала рукой в перчатке объявления со столба. «Вы нарушаете закон. Для объявлений есть специальные тумбы. Но я...» «Тут указан ваш домашний адрес нариса «Полиции не составит труда найти вас и выписать вам штраф за каждое неправильно наклеенное объявление. Прошу прощения, но это важно прежде всего для вас». Слезы всё-таки потекли из глаз девушки. Вик вздохнула. «Вы в полицию обращались по поводу пропажи?» «Да, конечно», — прошептала девушка, опуская глаза. «И?» «Мне сказали, что сейчас вечный карнавал». Молодые люди легко уходят в загул и не вспоминают о семьях, но Эрик не такой. Она, забыв о слезах, выпрямилась и стала горячечно доказывать Вик. Он совсем не такой. Он архивариус, очень серьёзный и ответственный. Он никогда бы... А они говорят, что поиски в карнавал начинаются только спустя пять дней. Якобы чаще всего через столько дней нерадивые мужья и братья приполз. Возвращаются к семьям. Статистика у них. Вика мрачно улыбнулась и протянула свой платок. — Не плачьте, пожалуйста. Возьмите. Я Нариса Виктория Реннер. — Стелла. Стелла Бин. Нариса. — Вы уверены, что ваш брат не мог увлечься карнавалом? — Исключено Нариса Реннер. Он из тех, кого зовут пыльными червями. Он даже праздники умудряется пропускать, когда находит в архиве нечто важное. Он работает над научным проектом по восстановлению старого облика аквелиты. он бы Рыдания всё же прорвались, и Стелла замолкла, промокая платком слёзы. Вик не удержалась от улыбки. «Точно. Уж если пропускаешь праздники, то ты архивариус до кончиков ногтей». Он не мог уйти с головы в работу, найдя что-то интересное. С отцом Вик такое бывало и не раз. «Мог», — призналась Стелла. «Но я навестила всех его знакомых и друзей, его никто не видел». И в архиве грозятся его уволить, если он не явится в ближайшее время. Она неожиданно громко прочистила нос в платок и посмотрела на Вик. «Простите, простите. Вам совсем не интересны мои проблемы, наверное. Простите, я веду себя крайне невежливо». Вик сунула объявление себе в карман пальто. «Не извиняйтесь, Нарисабин. Я констебль полиции Олфенбурга. И пусть у меня тут нет полномочий для поиска». «Поставить на уши местную полицию и заставить их выполнять свои обязанности я могу. Как вы смотрите на то, если мы сейчас пройдем в ближайшее отделение и напишем новое заявление о пропаже вашего брата?» Стелла неуверенно замерла, подалась к Вик, потом отшатнулась, улыбнулась. «Вас, наверное, само провидение послало мне». «Полноте. Мы все люди и должны помогать друг другу». «Так». «Давайте сейчас для начала сорвём все наклеенные объявления, а потом пойдём в полицию». Стелла вздохнула и призналась. «Я сейчас не могу. У меня обеденный перерыв на службе. Мне нужно вернуться, иначе меня уволят». Вик согласно кивнула. «Хорошо. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться после вашей службы? Я могу подойти к вам. В пять. Я возвращаюсь домой в пять. Вас это действительно не затруднит?» «Что вы!» — старательно улыбнулась Вик. «Мне всё равно нечем заняться в вашем городке. Значит, в пять?» «Да, в пять. С меня чай и угощение. Простите, но придётся добираться пешком. Провики начнут ходить только в шесть, когда город проснётся». Стелла посмотрела на наручные часы, ойкнула и улыбнулась на прощание. «Мне пора». И она помчалась по улице, спешно срывая объявление. Вик вздохнула. Сумасшедший город. У них и общественный транспорт с заворотами, и полиция туда же. Она направилась обратно в гостиницу. Зря, что Лееван ей водителя с промобилем нанял. Доберётся до больницы с комфортом, а вечером будет ставить на уши и воспитывать местных констеблей вместе со Стеллой. Нельзя обижать хорошеньких, Нерис. Жаль, но вечером Вик ждала уже мёртвая Стелла. Она лежала на тротуаре в трёх ярдах от дома с разбитой абордюр головой. Струйка крови ползла по щели между тротуарной плиткой. Уличная пыль сворачивалась клубочками вдоль алой дорожки. Хотелось плакать, но было нельзя. Окно на третьем этаже дома было открыто нараспашку. Шторы печально развивались на ветру. Учитывая расстояние от дома до тела Стеллы, выпала она из окна не сама. Её кто-то столкнул. «Сволочи!» — процедила сквозь зубы Вик, присаживаясь на корточке возле тела Стеллы и закрывая ей глаза. «Ничего, девочка, твари, убившие тебя от правосудия, не уйдут». Она встала и направилась к дому, скомандовав замершему в дверях предвернику. «Никого из дома не выпускать. Заднюю дверь закрыть. Вызывайте полицию. А я? В комнаты на рисы Бин». Она подвернула рука в пальто, освобождая защитный механит. Он может пригодиться.